История только для мужчин. Если эту небольшую историю прочитают женщины, то они явно разочаруются, скажут, «Ничего особенного в ней не нахожу». Может, в самом деле в ней ничего особенного и нет. Миссис Жасмин живет в Хаустоне. Каждый день по Мейн-стрит – Гуляет множество таких женщин, как она, очень на нее похожих. Она ничем не знаменита, ничего экстраординарного собой не представляет. У нее милая семья, живет в собственном доме на весьма скромные средства. Я бы назвал ее средней женщиной, если под этим подразумевать, что есть и такие, которые ниже среднего, что, конечно, будет не очень галантной инсинуацией. миссис Жасмин? Простая женщина. Всегда на подножку трамвая она сначала ставит левую ногу, надевает белоснежные кружевные нижние юбки, когда на улице грязно, может разрезать журнал мод, завести часы, набрать грецких орехов, открыть чемодан и почистить подставку для чернильницы. И заметьте, все это лишь с помощью заколки для волос. Она может потратить долларов двадцать на отделку и превратить свое старое платье в абсолютно новое, которое не отличишь от магазинного за пятнадцать долларов. Она умна, интеллигентна, постоянно читает газеты, а однажды, вырезав из старого журнала «Рецепт», получила приз от газеты за ее самые лучшие оригинальные рекомендации по приготовлению пирога с зелеными томатами». Муж ей целиком доверяет, поручает все домашние дела, весь дом, а она со всем этим справляется, работая весь день допоздна. Миссис Жасмин — вдумчивая, добросердечная женщина. Превосходный менеджер, у нее двое детей, мальчик семи и девочка четырех лет, которых она ужасно любит. Жасмины собираются взять кухарку, как только мистеру Жасмину повысят зарплату, а пока она Миссис Жасмин сама справляется со стряпней. Когда она занимается домашними делами, то дает для игры детям иголки, ножницы, несколько образцов анилиновых красителей и коробок спичек. А когда у нее выпадает свободная минутка во время готовки или уборки комнат, она подвигает к детишкам, ласково тискает их, гладит по головкам — и тут же, весело что-то напивая, возвращается к своим обязанностям. Однажды днем на прошлой неделе миссис Жасмин лежала на кровати и читала воскресную газету. Детишки пускали мыльные пузыри из старых черенков трубок мистера Жасмина, которые тот выбросил, так как в них набилось слишком много никотина. Миссис Жасмин читала статью о жестоком обращении родителей с детьми. Этот случай раскопало общество гэрри. Слезы выступали у нее на глазах, когда она думала о бессердечных, преступно беспечных матерях на этой земле, приносящих столько ненужных страданий своим невинным маленьким жертвам. Она уснула. И ей приснился сон. Она одна в большой комнате. Слышит, как звонит дверной звонок, но звуки шагов у двери удаляются и прерываются. Комната какая-то странная. Она хочет получше ее разглядеть. Останавливается перед зеркалом, видит в нем свое отражение. И вдруг, о боже, видит себя маленькой девочкой, сидящей за белым фортепьяно. Глазки широко раскрыты от любопытства, темные кудряшки на головке спутались. Она слышит, как входная дверь перед лестницей захлопывается, а ворота открываются и закрываются. Она начинает ходить по комнате, играть с куклами и картинками и кажется довольно всем и счастлива. Она одевает и раздевает свою куклу, разговаривает с ней, утешает, укладывает в кроватку, видит окно в комнате, Но во дворе растут большие деревья, их ветвь из-за сильного ветра все время стучит по углу дома, и от этого странного звука ей становится страшно. Вдруг она видит, как открывается дверь кладовки. На нижней полке стоит множество бутылок самой разнообразной формы. Она пододвигает стул к полке и забирается на неё. У всех бутылок внутри какие-то разноцветные жидкости, а в некоторых пробки очень легко открываются. Она лижет две пробочки, одна оказалась сладкой и приятной, а другая — горькой и невкусной. Одна бутылка, которая была наполнена чем-то очень похожим на воду, вдруг выскальзывает у нее из рук и разбивается на полу. Жидкость проливается, дымится, пузырится, становится зеленой, и от нее поднимается горячий едкий пар. Девочка слезает с полки, чувствует себя ужасно одинокой, и ей становится страшно. Она несколько раз громко зовет «Мама! Мама!», но в доме все тихо. Девочка бежит к двери. Вдруг она слышит, что кто-то или что-то скребется под кроватью. Она, закричав от страха, принимается колотить кулачками по двери, звать «Маму!», Но никто на ее зов не отвечает. Малышка со страхом прислушивается, ползёт к кроватке, где лежит ее кукла, и, забившись в угол, крепко обнимают куклу и хнычит. Сердечко у нее сильно бьется в груди. Она испуганными глазами смотрит на черное пространство под кроватью. Потом она видит красивую красную коробочку на столе, и любопытство ее преодолевает страх. Она открывает коробочку и видит в ней забавные палочки с маленькими круглыми головками на кончиках. Девочка играет с ними на полу, строит маленькие свинарники с заборчиками и домики. Она пытается поменять позу, но когда ее пятка прижимает одну маленькую палочку, через мгновение... Большое пламя устремляется вверх, охватывает все ее платье, а она с громким криком бросается к закрытой двери, вся превратившись в горящий факел, переживая агонию боли и ужаса. Миссис Жасмин проснулась и, словно опомнившись, быстро соскочила с кровати. Ее дети спокойно играли на полу, и она, подбежав к ним, схватила их на руки и стала благодарить Бога за то, что этот дурной, страшный сон прошел. Как ей хотелось, чтобы сейчас кто-нибудь оказался рядом с ней, чтобы она могла ему рассказать обо всем, чтобы ее пожалели. В трех кварталах от нее жила ее лучшая подруга, которой она доверяла все свои тайны, миссис Флаттер. Этот сон произвел на миссис Жасмин сильнейшее впечатление. Она торопливо надела шляпку, плащ и сказала детишкам, «Дети, ведите себя хорошо, ждите, я скоро вернусь». Она вышла, закрыла дверь на ключ и поспешила к миссис Флаттер. Вот и все.